16. Да, это так, ответил Хеск на прямой вопрос о том, может ли он подтвердить, что именно начальник оперативного управления полицейской разведки Могенс Клинге обнаружили мёртвым в машине у полуострова Ревсхален. Однако мы всё ещё работаем над идентификацией находящейся вместе с ним в машине женщины. Он окинул взглядом многоголовую толпу слушателей, представителей всех крупных газет, новостных каналов и радиостанций и поймал себя на том, что совершенно спокоен. В то время, как обычно, когда Слейзнер приглашал его выступить публично, он сидел, потел и теребил галстук. Вдобавок он был очень доволен тем, что пришло так много людей, хотя они получили приглашение всего за час до мероприятия. Причина в первую очередь заключалась в тех двух мужчинах, которые вчера его выслеживали и искали мобильный. Многие указывало на то, что у них есть связи в полиции, поскольку они очевидно знали о месте и времени проведения вскрытия Могенса Клинге. Это правда, что он выстрелил себе в рот, спросил кто-то из задних рядов. Он действительно был застрелен на момент обнаружения. Пуля вошла в рот и дальше через затылок. Больше мы сейчас сказать не можем. Означает ли это, что вы можете подтвердить самоубийство Могенса Клинге? Нет. Единственное, что мы сейчас можем подтвердить, это то, что он был застрелен, когда мы его обнаружили. Он отвёл глаза от журналиста и обратился ко всем присутствующим. В целом, мы ещё на слишком ранней стадии расследования, чтобы подводить какие-то итоги и делать далеко идущие выводы. А что вы можете рассказать о женщине? спросил кто-то другой. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Она занималась проституцией. Э, вполне вероятно, но мы пока не можем делать никаких выводов, поскольку её личность всё ещё не установлена. Она датчанка? Если вы под датчанкой понимаете гражданку Дании, то очень вероятно, она ей была. Однако она не выглядит как этническая датчанка. Но тут мы уже имеем дело с более или менее обоснованными догадками. Но мы надеемся, что на большую часть вопросов найдутся ответы, как только мы установим её личность. Поэтому мы приняли решение выйти на публику и попросить общественность о помощи. С помощью пульта он вывел на экран у себя над головой все сделанные хэмером снимки лица молодой женщины, после чего сразу услышал, как скопление фотокамер разразилось очередью снимков. Можете не беспокоиться. Они будут доступны для скачивания в высоком разрешении на нашем сайте, сказал он и вывел на экран снимок шрама женщины. И вот этот тоже. А что это такое? спросил кто-то из первых рядов. Шрам в форме креста на внутренней стороне её правого бедра. И я хочу призвать всех, кто возможно узнал её или этот шрам, связаться с полицией, так чтобы мы смогли Он запнулся, услышав волну щелчков, прокатившуюся по фотокамерам. Но в этот раз они были направлены не на него, а на боковую часть помещения. В чём дело, он понял сразу, как только увидел, как на сцену идёт Кимс Лейзнер и подходит к подиуму с бутылкой минеральной воды, двумя стаканами и прежде всего с широкой улыбкой, обращённой к собравшимся. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Не буду вам мешать. Слезнер лукавил. Хеск не знал, смеяться ему или плакать, но не придумал ничего лучше, чем выдавить из себя улыбку, когда Слезнер поставил бутылку с водой и два стакана на трибуну, наклонился к нему, выставив одну руку перед микрофонами. "Интересно", шипнул он ему на ухо. "Я тебе даю палец, а ты сразу же у меня за спиной начинаешь пожирать всю чёртову руку с хрящами". пигментными пятнами и прочей хренью. Ким, я готов всё объяснить, как только тут всё закончится, могу рассказать подробно. Не переживай, Слейзнер похлопал его по плечу. Я, пожалуй, подержу тебя за руку и удостоверюсь, что всё идёт хорошо. Никому не пойдёт на пользу сидеть здесь в одиночку под огнём. Спасибо, прошептал он в ответ. Но всё-таки я считаю, что лучше будет, если я целиком возьму это. "Ким!" крикнула женщина-репортёр далеко с края. "Что вы думаете по поводу смерти Могенса Клинги?" "Привет, Нетте", Слейзнер поднял руку, приветствуя её. "Спасибо за вопрос, но отвечу вам то же, что и отвечаю всем. Если вы думаете, что я здесь, чтобы рулить этой пресс-конференцией, то вы ошибаетесь." Затем он уселся на стул с права от Хеско, открыл бутылку и налил воду в оба стакана. Я здесь только ради того, чтобы подчеркнуть и дать понять, что полностью доверяю Яну Хеску в руководстве этим невероятно важным расследованием. На самом деле, я бы даже хотел заявить, что не знаю никого, кто бы лучше подходил на эту роль. Но насколько вы сами включены в расследование? Как я только что сказал, за него полностью отвечает Ян. Но, принимая во внимание значимость дела, он, конечно, держит меня в курсе. Другие действия рассматривались бы как неповиновения. Слейзнер с улыбкой повернулся к Хеску и глотнул воды. «Но все-таки у вас наверняка есть какие-то соображения?» «Конечно, есть. У меня их полно. Но ради вас и всех остальных в этом зале...» Я стараюсь большую часть из них держать при себе. Многие собравшиеся рассмеялись, а Слейзнер улыбался в свете софитов, прекрасно себя чувствуя. Состояние Хеска оставляло желать лучшего. Пульс поднялся уже слишком сильно, а на коже начал проступать пот. Владони стали такими влажными, что ситуация вот-вот могла выскользнуть у него из рук, если он в скором времени не отреагирует и что-нибудь не предпримет. «Но что вы думаете о Могинсе Клинге?» — крикнул кто-то. «Я?» — Слейзнер указал на себя. «Что, я думаю о Клинге?» «Да, он покончил с собой?» «Могу сказать, что нет никаких сомнений в том, что он... Ким, извини!» — перебил Хеск, хотя вот чего он точно не хотел, так это конфликта со Слейзнером на публике. «Думаю, лучше я возьму это на себя». Он сделал несколько больших глотков прохладной минеральной воды и наклонился к микрофону. Этот вопрос мы уже обсуждали сегодня. И как я уже говорил, мы пока не можем ничего подтвердить. Меня не интересует, что вы можете подтвердить. Я просто хочу узнать ваше мнение. А в данном конкретном случае мнение Кимос Лейзнера. И что он считает наиболее вероятным? Однако речь идет о полицейском расследовании, а не об игре, угадайке. Так что во что бы не верили имеющие отношение к полиции люди, этому не место на пресс-конференции. «Ян хочет сказать, — заговорил Слейзнер, — что мы сейчас параллельно разрабатываем разные теории и не можем сосредоточиться на одном конкретном сценарии. Принимая все это во внимание, мы не можем игнорировать то, что по многим признакам Клинги стрелял сам». А какова другая теория? спросил один из репортёров. Если это всё-таки не самоубийство, что замешаны ещё один или несколько человек? ответил Хеск. Правда? И что ещё это может быть? сплеснул руками Слейзнер и рассмеялся. Дел в том, что пока что мало что говорит о таком сценарии, осмелюсь сказать, что вообще ничего. Но как уже было сказано, все двери для нас пока только немного приоткрыты. На этот раз новых вопросов не последовало, и, не считая шелеста блокнотов, куда репортёры бросились всё записывать, воцарилась тишина. Сложно сказать, сколько это продолжалось, но достаточно долго, чтобы Слейзнер успел наклониться к Хеску. "Как насчёт закруглиться и закончить конференцию?" прошептал он. "Сейчас ведь мало что ещё можно рассказать". Хеск повернулся к публике, которая под ослепляющими софитами выглядела как большая темная масса из неотделимых друг от друга голов. Несмотря на это, он как никогда четко видел перед собой это. Развилку. Промолчать и кивнуть в знак согласия завершить конференцию На самом деле означало бы, что он смирился с тем, что Слезных неформально возглавил расследование и тем самым вёл его со следа, указывающего на причастность других людей, со следа, который постепенно бы поблёк, а затем был бы совершенно забыт. Тогда бы расследование быстро завершилось, что вероятно привело бы к тому, что двое преследовавших его мужчин стали бы и оставили его в покое. так что он спокойно смог бы поехать с семьёй в Лего Лэнд с очередным липовым достижением в копилке. Но сможет ли он с этим жить? С самим собой? И где-то там и крылся ответ, раз у него вообще возникли сомнения. «Увы, это не так», услышал он собственный голос в тот момент, как со лба упала первая капля. «Что?» Слезнер повернулся к нему. Что ты сказал? Я сказал, что, к сожалению, это не так, громко повторил он, вытирая лоб рукавом. Наоборот, многое указывает на то, что один или несколько человек были в той или иной степени замешаны, под упорно выступал в спор. Например, что? выкрикнул один из репортёров. Разные вещи. В первую очередь под ногтями женщины мы обнаружили кровь и кусочки кожи, не принадлежащие ни ей, ни Могген Суклинге. Спина у него уже промокла насквозь, и он допил остатки воды. «У вас есть подозреваемые?» — крикнул кто-то. «Об этом мы тоже сейчас не можем». Он запнулся и понял, что забыл, о чем говорил. «Простите, какой был вопрос? Вы кого-нибудь подозреваете?» Предполагаете какие-то политические мотивы? Нет, единственное, что я могу сказать, мы разрабатываем сценарий, в котором есть он снова запнулся. Может, ему всё-таки стоило договорить, хотя бы чтобы уйти отсюда, от горячих софитов, от вопросов. Он видел, как Слейзнер наклонился к микрофонам и обратился к публике. Но не мог разобрать ничего, кроме приглушённого бормотания. Ему нужна больше воды, гораздо больше, но и стаканы, и бутылка на трибуне были пусты. Он попытался сглотнуть, но горло резало будто наждачной бумагой. Он не мог там оставаться. Он встал немного поспешно, так что стул за ним опрокинулся. Потом всё почернело.